Глава пятьдесят в о с ь м а д а р н е т Я разделял точку зрения мистера Мура, несмотря на то, что он являлся котом. Мелким, вредным, пушистым котом. Но умным и наблюдательным. Рьяне я, естественно, не стал об этом говорить. Не хотелось сделать Даниэля мировым злом, учитывая тот факт, что он домогался до моей девушки. Но следить за придурковатым драконом я все же продолжил. К сожалению, он так и не попался ни с чем криминальным. Артефакт, который превратил Терренса в монстра, выкачивающий из всех магию, также затерялся среди группировки антимагов. Я официально мог заявить Риане и всем окружающим. Мы зашли в тупик. Но я не стал расстраивать свою девушку, лишь продолжал работать с Фредом и другими людьми из МНМБ, пытаясь найти того, кто являлся предателем среди студентов. Незаметно для меня наступила зима. Я знал, как рьяно относится к первому снегу, знал, как будет радоваться дитя, живущее в ее душе. Как только освободился, сразу же поспешил к ней, забыв черкнуть а сообщение. Но ни красавицы, ни ее подруги в комнате не оказалось. Уже в коридоре мне сообщили, что студенты во дворе устроили снежный погром, и я решил посмотреть на виновников торжества. Совершенно не удивился, что среди проказников были как Даниэль, так и Мариса, а еще моя Рияна. И Мариса кинула в меня очередной снежок, втянув в этот водоворот. Использовав магию, я слепил несколько снежков, а затем отправил их в нерадивых студентов. «И что здесь забавного?» «Э, н е дар!» — подскочила ко мне р ь а н а «Не порть праздник, никакой магии, только руками!» И девушка тут же слепила комочек, запустив его в парня, что стоял поблизости. «Почему без магии? Мы же волшебники!» — возмутился я. «Так ты не почувствуешь настоящую магию!» — р ь а н а усмехнулась, поиграв бровями. «Сдал-ся и решил попробовать». До этого я никогда не участвовал в снежных побоищах. Магию мы не использовали. Снежки летали туда-сюда с невероятной скоростью и без нее. Я сначала думал, что буду щадить любимую, но что это за дурость швыряться в рьяну снегом. Но после того, как минимум два комка врезались мне в голову, перешел к активным боевым действиям. «Наш суровый преподаватель!» Остановившись на мгновение, протянул надоедливый дракон. «Боится случайно нарушить какое-то правило?» Я ухмыльнулся и, слепив снежок, покрупнее швырнул его в Даниэля. Оказался не единственным, кто щ ч е л дракона удачной целью. В него одновременно врезалось сразу несколько комков снега. На какое-то мгновение Даниэль нахмурился, я вновь увидел в нем признаки того самого горделивого, заносчивого существа, которое не терпит поражения ни в какой ситуации. Но дракон, казалось, поспешил успокоиться, прийти в равновесие с самим собой и, задорно рассмеявшись, ответил тем же. Вот уж человек с двойным дном. Реагируя на полетевший в рьяну снежок, я бросился к ней, защищая свою красавицу от подлого удара, и мы покатились по снегу, громко хохоча. «Ты как-то не так воспринимаешь правила этой игры». Усмехнулась она, валяясь на снегу, которого насыпало уже предостаточно. «Я готов защищать тебя когда угодно, даже если просто отыгрыв снежки». Усмехнулся я, запечатлевая, быстрый поцелуй на ее губах. Рьяна хотела что-то ответить, но не успела, ее перебило громкое зудение звонилки. Я сел, потянулся за устройством, вытаскивая его на свет. В спину ударилось несколько снежков, но я даже не отреагировал на них. «Да, не ответить в данном случае было нельзя. Слушаю. Мне не совсем удобно разговаривать. Знал, что звонили из МНМБ, а значит, лучше было отойти подальше, чтобы никто л и ш н е й не услышал. Но мои собеседники, кажется, плевать на это хотели». «Это срочно», — промолвил Фред удивительно серьёзным голосом. Мы вышли на след универсального концентратора.